Глава 6. Нарциссическое насилие. Разбираем уровни обмана и хаоса. Он говорил нелицеприятные вещи и оправдывался тем, что шутит. «Мне стало казаться, что я должна вымаливать у него время для встречи или вписывать себя в его расписание. Он начал использовать наше разное воспитание в спорах. У него никогда ничего не было, и он считал, что у меня все гораздо лучше, чем у него». В неудачах всегда был виноват кто-то другой, он всегда был жертвой, никогда не брал на себя ответственность. Я избегала конфликтов или пропускала все мимо ушей, лишь бы сохранить мир. Он много раз говорил мне, что мне нужно обратиться к врачу. Я начала думать, что, возможно, проблема была во мне. Может, я сама спровоцировала подобные отношения с его стороны, может, я слишком многого прошу, может, я слишком критична к нему. Я начала чувствовать себя очень одинокой и незначительной, как будто я была всего лишь раздражающим фактором. Аноним. Нарциссическое насилие представляет собой многоступенчатую атаку на ваше чувство собственного достоинства, цель которой — разрушение вашего «я» и ощущение собственной ценности. Оно включает в себя регулярно повторяющееся применение различных манипулятивных тактик, которые нарциссы используют для удовлетворения своего эго и контроля над вашими эмоциями, восприятием и мыслями. Эти тактики включают в себя такие виды поведения, как газлайтинг, минимизация, ложь, манипулирование, эксплуатация, пассивная агрессия. Они могут варьироваться от легкой до тяжелой степени. Хотя не все нарциссы прибегают к физическому насилию, типы с более выраженными садистическими наклонностями, особенно злокачественные, безусловно, способны на жестокие и агрессивные действия. Нарциссическое насилие может также носить финансовый, психологический и сексуальный характер. Оно включает в себя целый ряд форм поведения, и перечислить их все практически невозможно. Поэтому ниже вы найдете список наиболее часто встречающихся стратегий. Принижение, критика, газлайтинг, ложь, манипулирование, перекладывание вины, пассивная агрессия, презрение, демонстративное молчание, ограничивающее поведение, физическое воздействие, травля. Далее приводится подробное описание основных моделей нарциссического насилия. Вы заметите, что некоторые из них обладают схожими чертами. Например, газлайтинг можно отнести как к самостоятельной стратегии, так и рассматривать как часть манипулирования. Ложь может существовать в чистом виде или как часть газлайтинга. Давайте разберемся, что из себя представляют данные модели поведения почему они используются и как распознать их в отношениях. Принижение, критика. Почему вы считаете себя недостойным, недостойной? В детстве я просто считала, что раз я ребенок, то, скорее всего, я не права, не убрала в своей комнате, плохо слушалась и так далее. Но став подростком, я начала замечать, что на любые мои попытки объяснить, что именно в ее, моей матери, поведение мешало мне понять ее. Она упрекала меня и перекладывала всю вину на меня. Она так и не смогла объяснить мне, почему не пришла на свадебный банкет, а когда позже разозлилась, то сказала, что я слишком долго обижаюсь и всегда реагирую слишком чувствительно. Последней каплей стало то, что мать начала критиковать моего мужа и детей, но стоило мне сделать ей замечание и назвать ее слова неуважительными. Как она заявила, что никогда не говорила ничего подобного, и вообще я всегда была слишком чувствительной. Аноним. Если нарциссы и умеют что-то делать, так это критиковать. Принижая вас, они доказывают собственное превосходство. Они высмеивают ваши хобби, интересы, то, как вы готовите, что смотрите или слушаете, как вы одеваетесь, разговариваете, выглядите. Список можно продолжать бесконечно. Все, что вы делаете, говорите, любите или чувствуете, может и будет критиковаться. Нарциссы могут высмеять даже что-то нелепое или несущественное, например то, как вы пьете, то, какая песня вам понравилась, то, как вы расчесываете волосы, то, какую марку зубной пасты предпочитаете. Даже принижая вас открыто по многим вопросам, они будут параллельно использовать более мягкие виды критики, потому что их легче отрицать или обратить в шутку к примеру они могут говорить ты пойдешь в этом советы по похудению от тебя ты уверен что понимаешь что делаешь я просто спросил и не реагирую так остро в какой раз за сегодня ты теряешь ключи я просто пошутил зачем критикуют нарциссы критика укрепляет хрупкое эго нарцисса поскольку унижая других Он чувствует свое превосходство. Она подпитывает его высокомерие, поскольку создает естественную пропасть между вами и помогает нарциссу почувствовать себя особенным или избранным. Критика также показывает, насколько сильным и контролирующим он чувствует себя. Нарциссы пользуются более мягкой критикой, когда хотят принизить вас, но при этом сохранить лицо перед другими. Ее труднее обнаружить, а окружающие, не знающие подробностей ваших взаимоотношений, могут и вовсе ее не заметить. Это особенно разрушительная черта, которая изолирует вас и заставляет задуматься о том, что, возможно, проблема заключается в вас. Газлайтинг. Как нарциссы крадут вашу реальность? Она пыталась убедить меня, что это она сказала мне что-то исправить или что я пообещал ей сделать определенную вещь, хотя я знал, что такого разговора не было. Но потом я извинялся и начинал верить, что был неправ, и разговор действительно был. Она лишала меня достоинства и заставляла чувствовать себя неполноценным. А потом приводила меня в форму и снова бомбардировала любовью. Дак. Газлайтинг Это вид психологического насилия, цель которого — запутать, манипулировать, исказить и контролировать вашу реальность. Нарцисс использует газлайтинг, чтобы заставить вас с недоверием относиться к собственным суждениям и постоянно сомневаться в своих мыслях, чувствах, намерениях и восприятии. Газлайтинг — сложная и изощренная стратегия манипуляции, потому что она обманчива мягка, но медленно и невероятно эффективно разрушает вашу реальность и самоощущение. Основа его эффективности заключается в том, что он работает только в том случае, если отношения между людьми построены на доверии, близости и симпатии. Вот почему цикл нарциссического насилия начинается с бомбардировки любовью. Им необходимо завоевать ваше доверие, прежде чем они смогут оказывать на вас психологическое давление. Чем больше вы привязываетесь к человеку, тем больше вероятность того, что вы ему поверите. Например, вы скорее поверите словам друга, чем незнакомца. И зачастую вы охотнее поверите тому, что говорит ваш партнер, а не друг. К сожалению, именно этим и пользуются нарциссы, заставляя вас поверить в образ, которым вы не являетесь. Газлайтинг — простая ложь. Это ложь, убеждающая вас в собственном сумасшествии. Вы сталкивались с этой формой манипуляции, если когда-либо представляли нарциссу доказательства его неосмотрительности, непоследовательности или предательства, а он все равно отказывался признаваться в содеянном. Подобное поведение может вызвать чувство безысходности и безнадежности, ведь вы, скорее всего, кропотливо собирали веские доказательства своей правоты. Один человек, переживший нарциссическое насилие, описал этот процесс так. Он подписывался на неподобающие страницы в Инстаграм и отрицал свою вину, предоставляя мне доказательства. Он обвинял меня и фактически пытался промыть мне мозги, чтобы я думала, что не права. Сноска. Инстаграм принадлежит компании Meta, запрещенной на территории Российской Федерации. Вместо признания вас называют сумасшедшим, навязчивым, сложным в общении, эгоистичным, контролирующим или смешным. Нарциссы поступают так, потому что правда им не важна. Они заинтересованы только в том, чтобы их действия сошли им с рук. Такие заявления, как «Этого никогда не было», «Я никогда такого не говорил», «У тебя плохая память», «Ты не понимаешь, о чем говоришь» или «Ты сумасшедший» являются примерами явного газлайтинга. Существуют и мягкие формы газлайтинга, такие как игнорирование вашей точки зрения, постоянная смена темы, перекладывание вины, поведение, показывающее, что вас не слышат, и проецирование. К примеру, когда вы уличаете человека во лжи, он ничего не говорит про то, что солгал. Вместо этого он меняет тему разговора и перекладывает на вас всю вину, критикует вашу подозрительность и обесценивает вас, всем своим видом показывая, что настоящей проблемой являются ваши вопросы. Нарциссы постоянно преуменьшают ваши чувства или переживания, говоря такие вещи, как «ты не имеешь права так себя чувствовать». Это неважно. Ты такая чувствительная. Ты всегда должен добиваться своего. Или «не могу поверить, что ты все еще говоришь об этом». Они могут прикрыться заботой о вас, но в то же время сомневаться в вашем здравомыслии. «В последнее время ты многое забываешь. Уверен, что с тобой все хорошо». Или «ты выглядишь очень подавленной, может, тебе стоит обратиться к врачу». У нарциссов хорошо выходят внешние заботливые высказывания с оттенком контроля и обесценивания. Например, «Никто и никогда не будет любить тебя так, как я». «Ты не сможешь найти того, кто бы заботился о тебе так, как забочусь я». Или «Многие люди все бы отдали за возможность жить так, как ты живешь со мной». В их реальности нет места истине и доказательствам. Они живут в проекции, которую сами же и создают. Роберт так рассказывает о своем опыте газлайтинга. Все началось очень медленно и коварно, например, она бросала пренебрежительные и осуждающие комментарии. Она задавала мне очень личные вопросы о моем жизненном опыте. Находясь в отношениях, здоровый человек хочет стать уязвимым, иметь возможность ослабить бдительность и поделиться любыми возможными опасениями, сложным или травмирующим жизненным опытом. Однако позже она использовала мою откровенность против меня. Она пользовалась моей уязвимостью, чтобы оказывать психологическое давление и убеждать, что со мной что-то не так. Например, если я жаловался, что она задела меня тем, что не проявила сочувствия в каком-то инциденте, она отвечала, что всему виной моя прошлая бедность или опыт военного, или плохой сон. У меня начались проблемы со здоровьем, а она пыталась убедить меня, что со мной всегда было что-то не так хотя реальной причиной моих проблем было постоянное насилие с ее стороны. Вот как описывает газлайтинг Эви. «Мне казалось, что я теряю память. Мне следовало записывать все, что он мне говорил, особенно неприятные вещи, потому что он всегда отрицал их. Он говорил, что я сумасшедшая, и я начала в это верить. Я становилась все более замкнутой, и в итоге мне диагностировали депрессию и назначили лекарства». В результате газлайтинга Анжела начала сомневаться во всем. Он всегда говорил о том, какой он замечательный, как все его любят. Я постоянно спрашивала себя, почему у нас не сложились отношения. Я думала, не сошла ли я с ума из-за того, что все аргументы были обращены против меня. Примером газлайтинга могут служить такие фразы, как "Твое молчание только лишний раз доказывает твою вину». Нечего сказать, так я и думала, ты трус. Не могу поверить, что ты сохранил эти сообщения, ты просто надзиратель какой-то. Даже твои друзья видят, как ты со мной обращаешься. Тебе всегда всего не достает. На самом деле ты не хочешь, чтобы все наладилось, тебе просто нравится ругаться. Газлайтинг заставляет вас сомневаться в себе и чувствует себя виноватым, запутавшимся, растерянным и тревожным. Со временем вы все сильнее отстраняетесь от самого себя теряете уверенность в том, что знаете, кем являетесь на самом деле, становитесь неуверенным в своих чувствах, потребностях и больше не верите, что можете разобраться в происходящем без участия нарцисса. Зачем нарциссу газлайтинг? Цель газлайтинга — отделить вас от реальности, чтобы вы могли воспринимать мир и себя только через нарцисса, ставшего вашим фильтром. Потому что чем меньше вы доверяете себе, тем проще вами манипулировать. Газлайтинг одна из коварных и вредных тактик, если не самая, используемых нарциссами. Именно с его помощью они получают контроль над вашим восприятием реальности и психическим состоянием. Когда газлайтинг раскрывает весь свой губительный потенциал, вы лишаетесь независимости и становитесь марионеткой нарцисса. Думаете, чувствуете, верите и действуете так, как он считает нужным. Вы больше не способны делать это самостоятельно, потому что больше не знаете, кто вы. Вы чувствуете себя настолько внутренне разобщенным, сбитым с толку, дезорганизованным и истерзанным, что вам трудно разобраться в происходящем без его участия. Хотя именно из-за его влияния вы чувствуете, что больше не способны думать самостоятельно. У нарциссов нет здорового чувства собственного достоинства, поэтому они стремятся поглотить вас, паразитируя на вашем сумасшествии. Контролируя вас, они чувствуют себя могущественными. Дезориентируя вас, они чувствуют себя уверенными. Нервируя вас, они чувствуют себя спокойными. Они пытаются регулировать свой неустойчивый эмоциональный мир, контролируя все и всех вокруг. Как и в случае с любым другим нарциссическим поведением, дело не в вас. Проблема заключается в том, чего хочет и в чем нуждается нарцисс. Чтобы почувствовать себя лучше, они тянутся за пределы себя, в чужой ментальный и эмоциональный мир. Вместо того, чтобы заглянуть внутрь себя и спросить, как я могу исцелить себя, каковы мои потребности и как я могу их удовлетворить, они пытаются заполнить пустоту внутри обращаясь к другим людям, местам или вещам, и лучше всего для этой цели им подходит именно газлайтинг. Ложь. Ситуации не бывают однозначными. Мы начали спорить. Я поняла, что он избегал правды в некоторых моментах и сказала ему об этом. В ответ он сорвался. В тот вечер он меня сильно напугал, И на следующий день пытался использовать газлайтинг и сказал, что я сама виновата в том, что полезла не в свое дело. Он не мог взять на себя ответственность за свои проступки. Мне пришлось практически умолять его извиниться. Но он только сильнее злился на каждую мою попытку указать на его недостатки. Я не могла его понять. Валери. Нарцисс может солгать о чем угодно, если ему это выгодно. Они лгут о том, что делают куда ходят, с кем они вместе, о своих профессиональных навыках, успехах в учебе или карьере, хобби, интересах. Что ни назови, они солгут об этом. И уж точно они лгут о своих прошлых отношениях и дружбе, особенно о том, почему эти связи закончились и как они вели себя в то время. На этапе идеализации вы обычно не знаете о нарциссе достаточно, чтобы понять, что он лжет. Однако, чем дольше вы с ним, тем очевиднее становится ложь, поскольку его слова начинают не совпадать с действиями. Ложь, как правило, является одним из первых признаков того, что в отношениях что-то не так. Вы начинаете замечать серьезные, а иногда и полные несоответствия между тем, что знаете о партнере, его семье, карьерных целях и достижениях и реальным положением вещей. И чем чаще вы спрашиваете его об этих несоответствиях, тем сильнее он злится. Ложь становится все больше, истории все грандиознее, а запал все короче. Фальсификация будущего – это форма лжи, при которой нарциссы дают обещания о будущем, чтобы добиться желаемого в настоящем. Например, в начале отношений они могут заводить разговоры о ваших целях как пары, чтобы добиться вашей приверженности отношениям. Когда вы будете достаточно вовлечены, они начнут использовать фальсификацию будущего, чтобы сгладить огрехи после ссоры и убедить вас, что позже отношения улучшатся. Но как и все связанное с нарциссом, сотворенный ими образ будущего — лишь иллюзия. Почему нарциссы лгут? Ложь для нарцисса естественна, как дыхание. Она играет главную роль в защите хрупкого эго управление имиджем и получение нарциссической подпитки. По сути, долговечность их стиля жизни зависит от их умения лгать себе и другим. Нарциссы лгут себе, отказываясь признавать собственное непоследовательное и эгоистичное поведение, чтобы убедить себя, что они хорошие люди, и все, кто им не верит, их обманывают. Нарциссы лгут другим, утверждая, что их ложный образ реален. И если они говорят правду, Все, во что они верят сами и что проецируют на мир, рушится. Вот почему доказательства не меняют их поведения. Они лгут, и им все равно. Показывая им доказательства или споря с ними, вы только провоцируете начало цикла стыда, гнева, когда нарциссы начинают обвинять вас в создании проблем, потому что вы их разоблачаете. Ложь служит многим нарциссическим целям, а именно ложь это быстрое решение сложных проблем. Ложь — это способность избежать ответственности. Ложь о достижениях провоцирует большую похвалу. Ложь выводит людей из равновесия. Ложь питается самодовольством. Ложь — источник высокомерия. Ложь — эффективная стратегия манипулирования. Нарциссы лгут, потому что считают себя вправе это делать. Они лгут, чтобы сохранить лицо, скрыть то, что их могло бы осудить, и увековечить свой ложный образ. Их не волнует, где правда. Им важно получить одобрение и почувствовать собственное превосходство. Для нарцисса самоутверждение всегда важнее правды. И если ложь помогает ему заполучить одобрение, то именно так он и поступит. Манипуляция. Основная тактика нарцисса. Он обвинял меня каждый раз, когда я жаловалась на то, что меня беспокоило. Он сильно контролировал меня, заставлял делиться своим местоположением в телефоне. Он заставил меня отказаться от дружбы с парнями. Он никогда не уважал мои чувства и игнорировал их, говоря, что я болтаю лишнее. Тогда я поняла, что ему плевать на меня и мои чувства. Его волновал только он сам, и это помогло мне понять, насколько он эгоистичен. Кристи Никто не умеет манипулировать так эффективно и хитро, как нарциссы. Манипуляция для них — это стремление различными способами использовать или контролировать вас в своих интересах. Один из самых распространенных приемов — присвоение некорректных определений вашим эмоциям. Они называют вашу тревогу неуверенностью в себе. Они используют ваш гнев как доказательство вашей изменчивости. Они зовут вашу грусть хронической депрессией. Они выдают вашу растерянность за ненадежность. Нарциссы также игнорируют объяснения, которые вы даёте своему поведению, и заменяют их своими собственными. Вы идёте на ночную прогулку, они обвиняют вас в измене. Вы заговорили о своих беспокойствах, они обвиняют вас, что вы испортили им день. Вы спрашиваете, куда они ходили после работы. Они говорят, что вы сумасшедший, навязчивый и помешанный на контроле человек. Вы просите их запланировать свидание на вечер. Они критикуют вас за постоянную ненасытность. Вы пытаетесь обратить внимание на их ложь или манипуляции. Они спрашивают, почему вы никогда не можете сосредоточиться на хороших вещах, которые они делают. Нарциссы не принимают ваши объяснения или намерения. Вместо этого они хотят, чтобы вы воспринимали их интерпретации как факт. Триангуляция. Еще один мощный манипулятивный инструмент. Триангуляция подразумевает ситуацию, когда один человек, в данном случае нарцисс, становится посредником между двумя другими людьми. Когда он оказывается между, то может контролировать ход повествования и эффективно манипулировать обеими сторонами. Поскольку вы не разговариваете с другим человеком напрямую, Вам приходится полагаться на то, что нарцисс корректно интерпретирует и передает ваше сообщение, чего он, очевидно, не делает. Нарциссы могут использовать триангуляцию двумя способами. Манипулируют тем, что они говорят вам о других, и тем, что они говорят другим о вас. Они известны тем, что распространяют ложь о вас среди ваших друзей, коллег, знакомых и членов семьи. Они придумывают истории о том, что вы жестокий, помешанный на контроле, сумасшедший, ревнивый, неуверенный в себе, некомпетентный или обладаете любыми другими качествами, которые привлекут внимание и сочувствие и поспособствуют одобрению окружающих. С помощью триангуляции они создают хаос, драму и конфликт. Вы можете распознать ее, если обратите внимание на моменты, когда нарцисс начинает рассказывать, что о вас думают другие люди, особенно если вам никогда не говорили об этом напрямую. Фей описывает манипуляцию своей нарциссической матери следующим образом. Она отчаянно хотела внимания, одобрения, чтобы ее считали жертвой, а если не получала, то наказывала нас. В конце полуторачасового разговора она спрашивала, «А как у тебя с детьми?» И когда уже не оставалось сил сказать что-то позитивное, она переходила к атаке. Из-за проблем в браке с моим отцом на протяжении многих лет она использовала меня и мою сестру в качестве подружек-советниц, даже когда мы были подростками, и говорила, что мы нужны ей для поддержки. Она часто сетовала на развивающуюся депрессию, чтобы мы беспокоились о ней, но когда мы пытались заставить ее обратиться к врачу, она отказывалась. Сколько себя помню, наша мама использовала триангуляцию поносила меня, сестру, тетю или отца перед остальными, а потом сплетничала о нас же. Цель манипуляции для нарцисса. Присваивая некорректные определения вашим эмоциям и намерениям, нарциссы проникают в ваше сознание и заставляют думать, что вы сходите с ума. Они разрушают ваше самоощущение, заменяя ваш внутренний голос собственным. Они одержат безоговорочную победу только если смогут поменять вас изнутри, потому что сильнее всего они становятся, когда внедряются в ваши мысли. Триангуляция служит нескольким целям. Когда нарцисс говорит с вами о других людях, он сообщает вам то, во что хочет, чтобы вы поверили. Например, он будет утверждать, что знает о ваших друзьях или членах семьи такие секреты, о которых вы никогда раньше не слышали, и он не может выдать свой источник. Он, она, будет утверждать, что только ему, ей, ваши друзья рассказывают о ваших раздражающих чертах. Однако гораздо более вероятно, что нарцисс все выдумал. Ваши друзья никогда не говорили о вас ничего плохого, и все это было уловкой, чтобы манипулировать вами, оказывать психологическое давление и изолировать вас. Триангуляция — основополагающий метод, с помощью которого нарциссы изолируют вас от вашей группы поддержки. Поскольку они стратегически ставят себя между вами и другими людьми, они успешно контролируют ход повествования. Вы перестаете верить тому, что говорят другие, и начинаете верить тому, что говорит нарцисс. Кэти объясняет, как ее бывший использовал триангуляцию, чтобы причинить ей вред. Он рассказывал не былиться за моей спиной людям, которых я даже не знала, То же самое он проделывал с членами семьи, своей и моей, и коллегами по работе. Он лгал обо всем подряд, всем, кто его слушал. Многое я позже узнала по чистой случайности. Он даже убедил семейных психологов, что я говорю или делаю то, чего никогда не было. Это очень опасный, но эффективный способ, с помощью которого нарцисс одновременно изолирует вас от окружающих изглаживает цикл насилия, поскольку вы с меньшей вероятностью будете говорить о трудностях ваших отношений с людьми, которым вы не доверяете. Со временем вы оказываетесь в пузыре, созданном нарциссом. Его реальность становится вашей реальностью, а реальность нарцисса — очень коварное место. Перекладывание ответственности — это всегда ваша вина. Дома она придиралась ко всем, особенно ко мне и моему сыну. У нее легко могло испортиться настроение. Она задавала тон и настроение в нашем доме. Все должно было быть на своем месте по ее вкусу. Она обвиняла меня во всем, и постепенно я начал стараться опережать ее и следить за тем, чтобы все было сделано, как ей нравится. Если мы с ней ссорились, я всегда был виноват, и она меня за это ругала. Так. Заставить нарцисса признать свое поведение – все равно, что пытаться удержать воду в решете – невозможно, бесполезно и неэффективно. В их глазах они ни в чем не виноваты, никогда не делали ничего плохого и не должны отвечать за свои поступки. Одна из главных причин, почему отношения с нарциссами остаются поверхностными и не могут развиваться вглубь, заключается в том, что для развития полноценных отношений Оба человека должны быть честными, уважительными, добрыми, способными к саморефлексии и достаточно скромными, чтобы признать свои сильные и слабые стороны. Но в нарциссических отношениях только один человек готов так сделать, и это не нарцисс. Когда они смотрят в пресловутое зеркало жизни, то не видят никого по ту сторону. У них нет своего отражения, потому что они не занимаются самоанализом. И по той же причине они не понимают, как их поведение влияет на других. Они видят только реакцию других людей. Например, если нарцисс изменяет вам, а вы злитесь и расстраиваетесь, он видит только ваши действия и эмоции, совершенно не замечая собственные действия, спровоцировавшие такую реакцию. Вот почему они могут использовать газлайтинг, перекладывать вину на вас, и критиковать вас независимо от того, что они делают. Поскольку нарциссы отказываются брать в расчет свои действия, то в своих проблемах, вопросах и трудностях могут винить только одного человека — вас. В их глазах, если вам не нравится то, как они с вами обращаются, то это ваши проблемы. Когда вы пытаетесь обсудить их, непоследовательное поведение, неуважительный и снисходительный тон или взбалмошные и сомнительные поступки, они говорят, что проблемой это становится только потому, что вы сами так решили. По мнению нарцисса, если вы просто примете ложь, обман, манипуляции и полное пренебрежение к вашим чувствам, то все будет хорошо. Это, конечно, сумасшествие в лучшем его проявлении. Зачем нарциссы перекладывают вину на других? Перекладывание вины сильно дестабилизирует эмоционально. Невозможно добиться значимого прогресса в разговоре, в котором один человек отказывается признавать свои действия, эмоции и мысли. Когда нарцисс перекладывает вину на другого, он отвлекает внимание от истинной цели разговора и сосредотачивает его на ломающейся общей реальности. Вы должны обсуждать текущую проблему, но вместо этого спорите о том, что вообще реально, пытаетесь убедить нарцисса в пагубности его поведения, выясняете, что на самом деле было сказано и почему вы не имеете права чувствовать себя так, как чувствуете. Поскольку это бесполезное и бессмысленное занятие, на всем протяжении разговора вы пытаетесь вернуть его к реальности, реальности, которую он никогда не признает. Обычно спор продолжается, пока вы не будете настолько измотаны, сбиты с толку и разочарованы, что прекратите попытки объясниться и вообще откажетесь обсуждать проблему. Таким образом, нарциссы успешно контролируют разговор, не берут на себя личную ответственность и избегают признания своих недостатков. Постоянное и повторяющееся перекладывание вины настолько изматывает, что в будущем вы с меньшей вероятностью решаетесь поднимать какую-либо тему снова. Ведь вы знаете, что ни за что не добьетесь продуктивного решения вопроса. Это яркий пример того, как нарциссы заставляют вас чувствовать себя беспомощными, безнадежными и бессильными. Пассивная агрессия. Невидимое насилие. Каждый раз, когда я испытывала душевные трудности или проблемы с самооценкой, он находил козла отпущения, хотя на самом деле обесценивал меня именно он. Он лишал меня внимания и ласки, изощрённо выражал неприязнь к тому, что я делаю, что ношу, к моей внешности, телу, весу. Он постоянно критиковал мои убеждения и решения как родителя, заставлял чувствовать себя плохой матерью. Он убедил меня, что ему невозможно угодить, а мои чувства и желания не имеют никакого значения. Он говорил что-то вроде «Не набирай слишком много веса, иначе я не захочу быть с тобой». А когда я худела, говорил, что я сбросила слишком много и больше его не привлекаю. Он постоянно забывал компенсировать мне общие расходы, а когда я обижалась, что он не возмещает мне должное, заставлял чувствовать себя крохоборкой. Джем. Пассивная агрессия включает в себя губительное, ранящее или агрессивное поведение, выражающееся в непрямом, скрытом воздействии. Пассивной агрессией можно считать комментарии и вопросы, которые звучат совершенно невинно или даже одобрительно, но утро подсказывает вам, что они далеко не так безобидны, как кажется на первый взгляд. Пассивная агрессия отличается от открытого насилия тем, что в ней сложно распознать издевательство. Например, «синяк под глазом» люди сразу же назовут насилием, независимо от того, что произошло. Например, вас ударили, пнули, бросили вас что-то и так далее. Однако с большей вероятностью окружающие не заметят, пропустят или полностью проигнорируют пассивно-агрессивные комментарии, если не знают историю отношений или контекст. Таким образом, на публике нарциссы часто используют пассивно-агрессивные комментарии, поскольку с их помощью можно унизить вас и контролировать, не рискуя при этом раскрыть свою истинную натуру. Они, к примеру, публично выражают свою обеспокоенность вашим психическим здоровьем, хотя знают, что все в порядке. Или молчат во время семейной ссоры, хотя ранее говорили, что поддержат вас. Они будут использовать сарказм, жесткий юмор или жестокую честность, чтобы дискредитировать вас и оправдывают все шуткой или своей прямолинейностью. Допустим, вы много перерабатываете из-за крупного проекта. Хотя ваша супруга-нарцисс знает о ваших обстоятельствах, она встает на сторону ваших родителей, когда те критикуют вас за то, что вы редко им звоните. Во время разговора она выглядит совершенно невинной и даже беспокоится о вашем благополучии. Если же вы попытаетесь пожаловаться на нее во время разговора, вас, скорее всего, упрекнут за сложный характер, попытку выгородить себя или грубость. Нарциссы знают об этом и используют восприятие и незнание людей, чтобы выставить вас в плохом свете. Они также проявляют пассивную агрессию в том, чего они не делают. Они забывают про ваш день рождения или особые даты, опаздывают на важные для вас мероприятия. Они утверждают, что не заметили, что вы купили новое платье, подстригли волосы, использовали новые духи или приготовили их любимое блюдо. Они ведут себя так, словно расстроены, грустны или обижены, но отказываются говорить о причинах. Когда вы разочарованы, что не смогли получить повышение, они говорят, что ваша нынешняя работа, вероятно, подходит вам больше и отчитывают вас за неблагодарность. Зловредная суть пассивно-агрессивных комментариев заключается в попытке заставить вас почувствовать себя неполноценным, хуже чем и ограниченным. Каким бы способом нарцисс не выражал мысль «ты мне не нравишься», словесно или нет, суть остается та же. Обвинять нарцисса в пассивной агрессии все равно, что пытаться поймать ветер. Вы знаете, что он существует, но не можете его поймать, хотя, конечно, чувствуете его присутствие. Цель пассивной агрессии В книге сценариев нарцисса пассивная агрессия помогает достичь сразу нескольких целей. Для начала это способ сказать «Вы всем мне должны». Пассивно-агрессивное поведение дает ему почувствовать себя особенным, потому что он уверен, что может и должен вести себя так, как хочет. Оно позволяет нарциссу поддерживать свой положительный имидж, параллельно обесценивая кого-то. Он будет маскировать свои пассивно-агрессивные комментарии под недоразумением, утверждая, что другой человек воспринял его слова неправильно или услышал их вне контекста. Нарциссам нужно, чтобы каждую секунду кто-то восхищался ими, а кто-то выполнял роль эмоциональной груши для битья. Пассивно-агрессивная позиция помогает убить двух зайцев сразу. Большинство вовлеченных в отношения людей не увидят в их действиях ничего оскорбительного или негативного, а значит, они могут одновременно сохранять лицо и вредить вам, где бы вы ни находились. Презрение. Быстрый способ почувствовать себя лучше, чем. Как только мы поженились, я заметила, как критично он относится ко всем вокруг. Он критиковал внешность людей даже за просмотром телевизора. Потом он переключился и на меня, и вскоре я почувствовала себя неполноценной и неуверенной в себе. Я слышала критику в свой адрес, когда готовила, убиралась и даже причесывалась. Он говорил, что я слишком чувствительна, когда расстраивалась из-за чего-то, обесценивал и принижал глубину моих чувств. Меня заставили ощутить, что проблема во мне. Я ходила к психологу, чтобы избавиться от депрессии, тревоги, и в итоге впервые в жизни начала принимать лекарства. Я отстранилась от семьи и чувствовала себя эмоционально обманутой. Я быстро набрала вес и даже сменила цвет волос, потому что мне надоело чувствовать, что я недостаточно хороша. Кейт. Если бы мир был сделан из нарциссов, то высокомерие заполнило бы небо, а презрение стало бы воздухом, которым вы дышите. Презрение — это сильная неприязнь, неодобрение, отвращение к чему-либо или кому-либо. Презрение может вызывать жестокое обращение, геноцид или чудовищные преступления. Однако для нарциссов чувствовать и выражать презрение стало образом жизни. Они презирают убеждения, ценности или модели поведения, которые мешают им делать то, что они хотят, когда хотят и как хотят. Принципы, лежащие в основе здоровых отношений, такие как честность, порядочность, верность и доверие, резко контрастируют с лживым, импульсивным и эгоистичным поведением нарциссов. Они ненавидят вашу пунктуальность, потому что она подсвечивает их опоздание. Они ненавидят вашу надежность, потому что она показывает их непоследовательность. Они ненавидят вашу честность, потому что она противоречит их лжи. Они ненавидят ваше реально существующее «Я», потому что оно ставит под угрозу их ложный имидж они ненавидят ваши границы потому что они мешают им манипулировать вами вот почему нарциссы преуменьшают ваши достижения например это может сделать любой высмеивают ваши эмоции например ты такой чувствительный и игнорируют ваши просьбы например тебе невозможно угодить презрение помогает им контролировать ситуацию они говорят ты даже этого не смогла понять ты серьезно настолько отчаялся или Кто вообще так думает, говорит, делает?» Кейли описывает свой опыт. «Он высмеивает все, что для меня важно. Он плохо отзывается о женщинах, похожих на меня, говорит очень обидные и унизительные вещи, в шутку, а потом злится, потому что я не смеюсь вместе с ним. Он высмеивает мою профессию, моих друзей и сверстников. Он постоянно говорит мне, что на моем месте справился бы совсем лучше меня». Одри рассказывает про свои отношения с бывшим нарциссом. Он говорил, что я глупая, что я все делаю неправильно. Когда я плакала, он утверждал, «Ты такой ребенок, вечно плачешь». Он выгонял меня из своего дома. Если я узнавала об измене, он говорил, «Ты это заслужила». Все попытки внести позитивные изменения, которые вы предпринимаете, чтобы стать сильнее и здоровее, например, учитесь устанавливать границы, Доверять интуиции и отстаивать свои ценности возмущают нарциссов, потому что они мешают их высокомерному эгоистичному поведению. Чем лучше вы умеете устанавливать границы, тем меньше они могут использовать вас в своих нарциссических целях. Чем больше вы доверяете своей интуиции, тем меньше психологического давления они могут оказывать. Чем лучше вы отстаиваете свои ценности, тем меньший вес имеют их словесные манипуляции. Вы становитесь похожи на зеркало, отражающее порядочность, терпение и доброту, но нарциссы таковыми не являются, поэтому им не нравится смотреть в это зеркало, то есть видеть то, кто вы и что вы защищаете. Нарциссическое презрение также проявляется, когда они полностью игнорируют или целенаправленно отвергают и унижают все важное, особенное или ценное для вас. Это относится как к сравнительно мелким ситуациям, например, просьбе идти рядом с вами, а не впереди вас, так и к более значимым, к примеру, своевременное появление на свадьбе вашей любимой сестры. Можно привести также следующие примеры презрения. Небрежно разбрасывать коробки с памятными вещами. Целенаправленно искать привлекательные варианты, даже если вы только что поймали его или ее на измене во второй раз. Хранить старые любовные письма от своих бывших, хотя в прошлом партнер вел себя неподобающе и с ними. Намеренно оставлять в доме бардак, даже если известно, что в этот вечер у вас важное деловое мероприятие. Называть ваши хобби и интересы бессмысленными, пустой тратой времени, постоянно высказываться пренебрежительно о ваших религиозных убеждениях. Для вашего исцеления важно понимать причину презрительных взглядов, слов и действий нарцисса, потому что в противном случае многие в итоге принимают полное отвращение нападки на свой счет и не могут научиться ценить себя. Однако стоит помнить, когда нарциссов одолевает презрение, а это происходит почти каждый день, они проецируют его на вас. Они хотят, чтобы вы стали сосудом для их негативных эмоций, чтобы преуменьшить свою боль, поделившись с вами переполняющим их ядом. Вот только вы не склад для их презрения и стыда. И как только вы поверите, увидите и прочувствуете это, нарциссы больше не смогут над вами властвовать. Почему нарциссы презирают других? Презрение не только позволяет нарциссам уменьшить ненависть к самим себе, проецируя ее на вас, но и служит средством для дестабилизации и разрушения вашей самооценки и доверия к себе. Постоянное презрение в итоге побуждает вас ненавидеть самого себя. С его помощью нарцисс разрушает вас часть за частью, критикует, принижает и преуменьшает все хорошее, что у вас есть. И чем хуже вы себя чувствуете, тем лучше чувствует себя он. Чем сильнее вы пытаетесь заставить нарцисса следовать правилам, соблюдать границы или этические нормы, тем больше они на вас злятся. Чем усерднее вы настаиваете на том, что честность и верность являются основой успешных отношений, тем сильнее они возражают и сопротивляются. Вам не выиграть эту битву, потому что у вас с ними не совпадают базовые ценности и моральные принципы. Демонстративное молчание. Абсолютный силовой прием. Она любила демонстративно молчать, потому что знала, что мне не нравилось угождать людям. Я помню, как в детстве она игнорировала меня, а я не мог понять почему. Зачастую ей не нравилось мое мнение, или я хотел чего-то, что по ее мнению не имел права желать. Она расстраивалась каждый раз, когда я выходил за рамки придуманной ею формы аноним Почти ничто не дает нарциссу больше власти, чем демонстративное молчание. Демонстративное молчание это резкий отказ от общения, цель которого причинить боль, контролировать или манипулировать другим человеком. Оно может принимать различные формы, начиная от отказа общаться вообще и заканчивая постоянным уклонением от вопросов, либо попыток решить или обсудить проблемы. Жертва нарциссического насилия делится своим опытом демонстративного молчания. Он начал обзывать меня и кричать, пробуждая тем самым мои глубокие обиды и страхи, поэтому я замкнулась в себе. Из-за его проецируемых обвинений я начала сомневаться во всем. Непрекращающиеся слезы было так трудно контролировать, а он либо злился на мою эмоциональность, либо полностью игнорировал меня, даже когда я плакала, засыпая ночь за ночью рядом с ним в своей постели. Повторяющиеся приступы демонстративного молчания могут быть мучительно болезненными, как будто вас эмоционально душат до смерти. Они вызывают тревогу, панику и парализуют сознание. Когда нарцисс, наконец, снова начинает разговаривать с вами, Вы часто испытываете настолько сильное облегчение, что больше не поднимаете тем, которые могли бы спровоцировать очередной приступ. Другими словами, вы изо всех сил стараетесь избегать проблемных тем, а значит, избегаете разговоров о важных вещах, чтобы сохранить мир. В итоге вы все больше отдаляетесь от себя, учитесь ничего не ожидать от других и все глубже погружаетесь в искаженную нарциссом реальность цели демонстративного молчания. В нарциссических отношениях ваше поведение и реакции кажутся предопределенными, как будто вас запрограммировали реагировать определенным образом. Не зря вы молчите даже в тех ситуациях, в которых с другими говорите, игнорируете свои потребности, даже когда хотите, чтобы их услышали. Старательно работаете, чтобы сделать нарцисса счастливым. А все потому, что он — Действительно программируют ваши реакции, не произнося ни слова. Демонстративное молчание это пример модификации поведения, осуществляемой путем создания обстоятельств, позволяющих увеличить или уменьшить вероятность проявления той или иной реакции. Оно снижает вероятность того, что вы попросите поддержки, начнете говорить о своих потребностях или проведете черту. Со временем попытки указать на нелогичность нарцисса поделиться своими потребностями, желания, сочувствия или просьбы будут ассоциироваться у вас с болью, поэтому вы приучите себя ни о чем не просить. Вам больно, когда кто-то отказывается общаться с вами, потому что за ощущение физической боли отвечает тот же отдел мозга, что активируется, когда вам больно эмоционально. Не зря говорят, что обидные слова режут словно нож или ощущаются как кинжалы в груди. Слова не оставляют физических шрамов, но они ранят вас изнутри. Если попытки рассказать о своих потребностях оборачиваются для вас болью, то вскоре вы уже не захотите ни в чем нуждаться. Именно этого и хочет нарцисс, чтобы вы стали пустым, ведь пустым сосудом легче управлять. Ограничивающее поведение. Как заставить вас почувствовать себя хуже чем, не говоря ни слова? Наша близость сошла почти на нет. Однажды, когда я спросил ее, почему она больше никак физически не проявляет свою привязанность, я не имею в виду секс. Она начала громко смеяться, поглаживая воздух рукой, словно гладила собаку, и повторять снова и снова «О, ты хочешь, чтобы тебя погладили?» «Ты хочешь, чтобы тебя погладили?» Это была моя жена, и я не мог поверить, что со мной так обращаются. Так. Ограничивающее поведение считается насилием, потому что оно направлено на получение власти и контроля. Нарциссы начинают ограничивать вас в том, чего вам действительно хочется, что вы цените и чем дорожите. Ограничивающее поведение может проявляться по-разному. Они могут блокировать вам доступ к ресурсам или деньгам, сексу, привязанностям, важной информации, планам, паролям от финансовых инструментов, отказывать вам во внимании или комплиментах утаивать информацию о потребностях вашего общего ребенка. Часто нарциссы будут отказывать вам в том, что предоставляли в достатке на этапе идеализации. Например, если в начале отношений они осыпали вас подарками и похвалами, то потом начнут игнорировать праздники, особые и важные даты. Если вначале они были очень дружелюбными и теплыми, то позже вынудит вас умолять о любой ласке. Если нарцисс знает, что для вас любовь проявляется в физических прикосновениях, он будет избегать близости с вами. Если вы мечтаете обручиться к Рождеству, то будет ждать следующего года, чтобы сделать вам предложение. Если вы месяцами занимаетесь спортом, чтобы влезть в определенное платье, они намеренно не будут делать вам комплименты, когда вы его наденете. Ограничивающее поведение — инструмент, который без лишних слов позволяет заставить вас почувствовать себя хуже, чем и вызвать ощущение никчемности, бессилия и незначительности. Дэвид рассказывает о своем опыте общения с супругой-нарциссом. «Помню, я удивлялся, как она может целый день не разговаривать со мной. С годами это переросло в несколько дней, неделю, несколько недель, в конце концов, в месяце. За год до того, как я наконец-то переехал, она поговорила со мной лишь однажды в течение 9 месяцев. Особенно вредной модель ограничивающего поведения оказывается для людей, которые в прошлом были обделены вниманием, брошены или не получали заботы. Если вас воспитывал нарциссический родитель, или неоднократно игнорировали, не ценили, или отвергали, Ограничивающие модели поведения могут показаться вам странно удобными, знакомыми и даже манящими. Если нарцисс обращается с вами как с незначительным человеком и в глубине души вы сами считаете себя таковым, то вам будет казаться, что вы заслужили подобные отношения. Игнорирование не будет казаться чем-то странным, если вы привыкли, что с вашими потребностями не считаются. Цель ограничивающего поведения нарцисса. Ограничивающее поведение позволяет нарциссу сохранять контроль над отношениями. Это негласный способ сказать «Я контролирую ситуацию». Оно отвлекает ваше внимание от интуиции и переключает его на попытки не дать ему снова отстраниться. Ограничивающее поведение — холодная часть насильственного двухфазного цикла «горячо-холодно». Нарциссы то идеализируют вас, то обесценивают, хвалят, а потом критикуют, проявляют привязанность, а затем игнорируют. Подобная дихотомия нарциссического насилия сбивает с толку, вызывает тревогу и нервирует. Важно помнить, что не все дни в отношениях с нарциссами плохие. Бывают взлеты и падения, подъемы и спады. Нарциссическое насилие превращает жизнь в бесконечную карусель хороших дней и плохих дней. Вам нужно понять, что бомбардировка любовью и ограничивающее поведение Это две стороны одной и той же нарциссической медали, где есть одно, там будет и другое. И предсказать, какая из них достанется вам сегодня, так же сложно, как и угадать, какой стороной упадет монетка. Физическое насилие, слияние садизма и злобы. У меня ничего не получалось достаточно хорошо. Я никогда не ценила его как следовало, и клянусь, он кайфовал от постоянно и непредсказуемо меняющихся правил игры. Он систематически коварно, садистски и намеренно ломал меня. Он убил все, чем я когда-то была. Перед его уходом я смотрела на будущее в роли его жены черную безнадежную пропасть. Его мама и тетя, которые звонили мне несколько раз за неделю до его ухода, сказали, что он всегда так себя вел, что он является общим знаменателем во всех токсичных отношениях. Они посоветовали мне перестать извиняться за то, чего я не совершала. Они также поклялись, что никогда не расскажут ему о наших разговорах и предостерегли меня от контактов с его бывшими. Он ни за что не должен узнать, иначе... Так я бы описала самый зловещий опыт в своей жизни одной фразой. Пока он не разрушил меня, я была такой сильной, независимой, общительной, замечательной личностью. Я так боялась, что никогда больше не найду себя. Я начала общаться с психотерапевтом через месяц после его ухода, когда, наконец, смогла дышать без всхлипываний. Она заверила меня, что я очень стабильная, сильная и прошла через абсолютный ужас». В результате всего этого я пережила глубокую травматическую амнезию и КПТСР. Сноска. Комплексное посттравматическое стрессовое расстройство, или КПТСР. Связанное со стрессом психическое и поведенческое расстройство, которое обычно возникает в ответ на продолжительные или повторяющиеся травматические события, спастись от которых человек не видит практически никаких шансов. И это так трудно выразить словами. За последние несколько месяцев я узнала о нем так много, что даже сейчас страшно представить, кем он был на самом деле. Аноним. Как правило, нарцисс прибегает к физическому насилию в результате эскалации поведения. Сноска. Эскалация поведения. Термин, описывающий ситуацию, при которой человек с каждым разом становится все более возбужденным, злым или агрессивным. Например, нередко ему предшествует брань, нецензурная ругань, запугивание и выкрикивание оскорблений. Частью эскалации поведения также могут выступать преследования, домогательства и угрозы, которые, в свою очередь, способны перерасти в швыряние предметами, разбивание вещей, удары по стенам, неадекватное вождение или агрессивное и жестокое отношение к домашним животным. В конце концов поведение нарцисса становится все менее сдержанным, пока не выльется физическое насилие, к примеру вырывание волос плевки пощечины удары пинки тычки или щипки. В фазе физического насилия они следуют классическим моделям нарциссического поведения, которые дополняются нанесением вреда. другими словами вы сталкиваетесь не только с агрессивным поведением, но и с критикой газлайтингом пассивной агрессией и презрительными комментариями. Нарциссы будут обвинять в своей агрессии вас и говорить примерно следующее «Тебе следовало подумать головой» или «Не нужно было так меня бесить». Они не готовы взять на себя ответственность, даже если прибегли к физическому насилию, и у вас есть наглядные доказательства их жестокого обращения. Иногда перед вами могут нехотя извиниться, но наверняка добавят несколько отговорок, оправданий и объяснений жестокости. Важно отметить, что к физическому насилию могут прибегать как мужчины, так и женщины-нарциссы. Причем в разговорах с окружающими женщины часто пользуются невинным образом и делают вид, что они кроткие, покорные и даже боятся своих партнеров, а дома ведут себя агрессивно, властно и контролируют каждый шаг. Цель физического насилия для нарциссов Как и в случае с любым другим видом физического насилия, целью является получение власти и контроля. Обидчики стремятся обрести значимость, компетентность и авторитет, наказывая и контролируя вас с помощью физической агрессии. Нарциссы очень боятся показаться незначительными, поэтому они могут пытаться заполнить эту пустоту физическим воздействием. Жестокость и угрозы позволяют им получить то, что они хотят, например, секс, ресурсы, контроль над финансами или вашу беспрекословную поддержку. Им всегда нужно заставлять кого-нибудь чувствовать себя маленькими, чтобы они могли почувствовать себя большими. Изолируя, эксплуатируя и запугивая вас, они подпитывают свое эго иллюзией величия и чувством превосходства. Ни о чем больше нарцисы так не заботятся, как о своей репутации. Потеряв контроль и почувствовав угрозу своему образу, они становятся невероятно изменчивыми. Некоторые из них прибегают к физическому насилию или угрозам, чтобы сохранить имидж счастливой семьи или идеальных отца и матери. Разоблаченного нарцисса нельзя недооценивать, потому что никто не знает, как далеко он или она может зайти, чтобы сохранить или восстановить свою репутацию. Если вы или ваши знакомые подвергаетесь или оказываетесь под угрозой физического насилия, обратитесь в ближайшую службу спасения. Травля. Как контроль общественного мнения помогает контролировать вас? Неделю спустя эта подруга унизила меня, а затем и вовсе избавилась от меня. В то время я даже не знала, что такое нарциссизм, но я поняла, что у нее были какие-то отношения с моим мужем, Тогда же началась травля. Она позвонила терапевту, который также является терапевтом моего младшего сына, а затем психиатру, к которому ходил мой старший сын. Ее история гласила, что я страдаю от биполярного расстройства, и она беспокоится за моих детей. Она следила за мной и напала в городе примерно пять месяцев спустя. В тот день мы завершали процедуру оформления родительских прав, и я припарковалась на открытой стоянке ожидая, пока выйдут мои сыновья. Она вышла и стала угрожать, запугивать меня, сказала, что я не могу там парковаться, что она вызовет полицию, и вызвала. В итоге я уехала подальше, и она — одна из причин, почему я так поступила». Лорел. «У любого вида травли есть одна общая цель — разрушить ваш авторитет и репутацию, особенно среди близких людей. Она может начаться как во время отношений — так и после расставания. Нарциссы составляют список людей, с которыми можно связаться, и рассказывают каждому из них свою историю о жестоких поступках, которые вы совершили. Они вырывают из контекста каждое ваше действие, слово, текстовое сообщение или видео и используют как доказательство того, что говорят правду. Они вступают в организации, в которых вы состоите, начинают ходить в церковь, которую вы посещаете, участвуют в тех же благотворительных акциях, что и вы, лишь для того, чтобы люди начали сомневаться в правдивости вашего образа. Травля наиболее эффективна, когда нарциссы сохраняют собственную хорошую репутацию или остаются на заднем плане. Оставаться нейтральной третьей стороной или вообще не попадаться на глаза особенно важно, если травля ведется, пока вы в отношениях. Вы можете представить, что нарцисс — призрак, который ходит из комнаты в комнату, разбивая вещи. Вы его не видите, но чувствуете нанесенный вам ущерб. В ходе травли они меняют к худшему ваш образ в глазах окружающих, придавая токсичный оттенок вашим личностным качествам или поведению. Например, супруга-экстраверта могут назвать шумным и жаждущим внимания. Сговорчивого партнера изображают бесхребетным и слабым, Добросовестного человека обвиняют в склонности к чрезмерному контролю и деспотизму. Трудолюбивого коллегу рисуют жадным и эгоистичным. Друг, отстаивающий границы, изображается холодным и безразличным. Келли делится своим опытом борьбы с травлей. «Когда я пыталась уйти, а это происходило много раз», Он звонил моим коллегам и начинал с ними спорить ради меня, то есть говорил им, что на самом деле это у меня с ними проблемы. Он угрожал, что будет рассказывать обо мне плохие вещи нашим детям. Он говорил мне, что больше никто и никогда меня не полюбит». Ради успешной травли нарциссы также используют уже сложившиеся в обществе представления и предубеждения. Например, женщины-нарциссы будут регулярно утверждать, что их партнер-мужчина помешан на контроле и доминировании, ревнив или ни во что не ставит их мнение, поскольку мужчин чаще представляют напористыми, безэмоциональными и эгоистичными. Чтобы завоевать симпатию окружающих, женщины-нарциссы также могут использовать культурные представления о половом влечении мужчины. Например, Они могут утверждать, что их партнер помешан на сексе или всегда принуждает их к близости, даже если на самом деле они месяцами или годами отказывают партнеру в интимной связи, чтобы лишний раз подтвердить свою власть. Мужчины-нарциссы могут утверждать, что их партнерши эмоционально нестабильны, иррациональны, нуждаются в помощи или пилят их, поскольку в обществе господствует гендерный стереотип – приписывающие женщинам перепады настроения, переменчивость и чувствительность. Неверные мужчины-нарциссы могут пытаться оправдать свою неверность, утверждая, что их жены отказывались от близости с ними или не удовлетворяли их. Какую бы историю они ни придумали, они используют травлю, чтобы сохранить лицо, оправдать свои поступки и создать совершенно искаженную картину реальности. Цель травля. Травля помогает нарциссу добиться сразу нескольких целей. На самом базовом уровне она направлена на поддержание имиджа. Они хотят выглядеть хорошо, выставляя вас в плохом свете. Но травля — гораздо более сложный процесс, чем обычная ложь. В ходе травли вы подвергаетесь всем видам нарциссического насилия, триангуляции, пассивной агрессии, отвержению, изоляции, угрозам, газлайтингу, перекладыванию вины, манипуляциям и критике. По сути, разбив травлю на отдельные сегменты, можно изучить все виды нарциссического насилия. Нарциссы травят других, потому что чувствуют себя вправе лгать, манипулировать, искажать реальность и извращать правду в своих интересах. Они испытывают чувство превосходства, унижая вас перед другими как будто они выше или лучше, чем все те ужасные вещи, которым вы их подвергли. Травля демонстрирует постоянное презрение нарциссов к вашему «я» и отстаиваемым вами ценностям. Они добиваются одобрения окружающих, чтобы получить нарциссическую подпитку. Они чувствуют себя особенными и ценными, когда им удается поделиться своей версией реальности. Травля позволяет им почувствовать свою силу и контроль, поскольку они манипулируют тем, как люди воспринимают вас и все произошедшее в ходе отношений. Нарциссы известны своей импульсивностью, поэтому распространение сплетен и слухов уменьшает их стремление к необдуманным действиям. Успешная травля позволяет им контролировать реальность множества людей, что очень радует их эго, стремящееся к самоутверждению. Они невероятно злопамятны, и травля — идеальный способ отомстить вам, за все плохое, что вы им сделали. Если проанализировать многочисленные цели травли, становится понятно, почему нарциссы так ее любят, ведь для них это самый продвинутый тип насилия, охватывающий все слои жестокого поведения. Подведем итоги. Мы уже многое узнали о нарциссах, кто они такие, как они вредят людям и как распознать разные их типы. Настало время переключить передачу. Вторая часть книги посвящена поиску себя. Вы научитесь прислушиваться к своей интуиции, разрывать токсичные связи, удовлетворять свои потребности здоровыми способами и устанавливать границы, не терзаясь при этом чувством вины.